Именно в это время нормализовались отношения между Русской Церковью и Константинопольским Патриархатом. В соответствии с соглашением, достигнутым между Ярославом и Константинополем, Русская Церковь должна была возглавляться митрополитом киевским, посвящаемым в сан патриархам константинопольским. В других русских городах епископы должны были посвящаться в сан митрополитом но это номинально, понималось, что при выборе кандидатов будут учитываться пожелания князя. Не позднее, чем в 1039 году первый митрополит Киевский Феофан прибыл на Русь из Константинополя. Сделав Киев политической и духовной столицей, Ярослав делал все, чтобы превратить этот город также в культурный и интеллектуальный центр, приняв за образец Константинополь. Византийскими мастерами были построены великолепный Софийский собор, несколько других церквей, новая крепость и так называемые Золотые ворота. Много внимания уделялось распространению просвещения. По свидетельству летописца, Ярослав посвящал себя книгам и читал их часто ночью и днем. Он созвал много писцов. Они переводили книги с греческого на славянский. По его повелению, много книг было переписано, и много он купил их, Через них истинно верующие наставляются и радуются, принимая книжные учения. Ярослав, как мы сказали, любил книги и, имея много, поместил их в Софийском соборе. Грандиозный план переводов и Софийская библиотека вместе привели к становлению в Киеве важного центра образования и науки. Без всякого преувеличения вслед за Грушевским этот центр училища можно назвать первой русской учебной академией. Грушевский, три академии, Киевские, Сбирники, том 1, Киев, 1931 год, 30 на титульном листе, страницы первые 14 Три академии, о которых идет речь, Училище Ярослава, Киевская духовная академия, основанная в XVII веке, и Украинская академия наук, основана в 1918 году. Щекотливой проблемой для внутренней политики Ярослава было урегулирование вопроса о статусе Новгорода, так как многие новгородцы могли быть против переноса Ярославовой столицы в Киев. Когда в 1036 году он сделал это, ему еще раз пришлось подтвердить пожалованные городу ранее привилегии. В русскую правду тоже были внесены изменения. Добавлен закон, ограничивающий количество поставок продовольствия сборщиком Виры от местного населения. В данном случае Вира выплачивалась князю. Новгороду был дан новый епископ Лука Жидята, новгородец, видимо, еврейского происхождения. Князем в северный город Ярослав назначил своего старшего сына Владимира. Главным храмом Новгорода была Софийская церковь, первоначально построенная из дерева. Когда она сгорела, Владимир возвел новую из камня. Этот собор до сих пор считают одним из самых замечательных памятников древнерусского зодчества. 1045 год. Во внешней политике этого периода значительное внимание Ярослав уделял расширению западных русских границ. В 1038 году он нанес удар ятвягам литовскому племени. Два года спустя еще раз вторгся в Литву. В 1041 году он совершил поход против польского племени Мазовшан. В следующем году его сын Владимир завоевал финское племя Емь, чтобы укрепить контроль Новгорода над Финским заливом. Со временем дружественные отношения были установлены